Хозяин провел его по витой лестнице наверх, в длинный коридор, куда выходил целый ряд дверей, словно в монастыре. Это сходство пришлось не особенно по душе Квентину, в памяти которого еще было свежо воспоминание о скучных днях, недавно проведенных им в стенах монастыря. Хозяин остановился в самом конце коридора и, выбрав ключ из связки, висевшие у него на поясе, отпер дверь и ввел Дорварда в комнату, помещавшуюся в очень небольшой башенке. Комната была, правда, весьма мала, но зато опрятна и расположена в стороне от других. В ней стояли небольшая кровать и чистенькая мебель, расставленная в полном порядке. Дорварду она показалась настоящим дворцом. — Надеюсь, сударь, что вам понравится ваше помещение, — сказал хозяин. «Я считаю своей обязанностью угождать гостям дядюшки Пьера». «Ха! И все это благодаря моему счастливому купанию!» С восторгом воскликнул Квентин Дорвард, как только хозяин вышел из комнаты и даже подпрыгнул от удовольствия. «Никогда еще удача не была такой желанной, хоть она и явилась ко мне в мокром платье. Судьба положительно засыпала меня своими дарами». С этими словами он подошел к единственному окну в своей комнате. Башенка выступала вперед за линию фасада, и из ее окна был виден не только красивый довольно большой сад, принадлежавший гостинице, но и примыкавшая к нему тутовая роща, которую, как говорили, дядюшка Пьер насадил для своих шелковичных червей. Кроме того... Если смотреть из окна не вперед, а вдоль фасада, на другом конце здания была видна другая такая же башенка с точно таким же окном, как в комнате Дорварда. Человеку лет на двадцать постарше трудно было бы понять, почему это окно заинтересовало юношу больше, чем красивый сад и тутовая роща. Увы. Глаза человека лет за сорок равнодушно смотрят на маленькое полуоткрытое для прохлада окно, наполовину завешенное шторой, даже когда это окно слегка защищено ставни от палящих лучей солнца, а может быть и от нескромных взглядов, и даже тогда, когда на оконнице висит прикрытое легким зеленым шарфом лютня. Но в счастливом возрасте Дорварда... Такой необыкновенный случай, как непременно бы сказал поэт, является уже достаточным основанием для тысячи воздушных замков и таинственных догадок, при воспоминании о которых человек зрелых лет только улыбается и вздыхает, вздыхает и улыбается. Можно допустить, что нашему другу Квентину очень хотелось узнать кое-что о своей прекрасной соседке, обладательнице лютней шарфа. Можно даже предположить, что ему захотелось знать не та ли эта молодая особа, которая с такой скромностью прислуживала дядюшке Пьеру, поэтому неудивительно, что он не стал открыто показывать в окно свое любопытное лицо. Дорвард был опытный, птицелов — Притаившись у окна, он стал наблюдать сквозь решетчатую ставню и скоро имел счастье увидеть, как прелестная белая ручка протянулась и сняла висевшую на коннице людню. Еще минута, и его слух также получил награду за эту хитрую ловку. Незнакомка из башни обладательница лютни и шарфа, запела одну из тех старинных песенок, какие певали во времена рыцарства прелестные дамы своим воздыхателям, рыцарям и трубадурам. Слова этих песен не отличались ни умом, ни глубоким чувством, ни полетом фантазии и не могли заставить забыть о музыке, под которую они пелись, так же, как и музыка не отличалась глубиной, способной отвлечь внимание от слов» они лишь дополняли друг друга. Ни музыка без слов, ни слова без музыки ничего не стоили, и мы, быть может, поступаем неправильно, приводя здесь слова-песенки, которые не предназначались ни для чтения, ни для декламации, а исключительно для пения. Но старинная поэзия всегда имела для нас какую-то неотразимую прелесть, а так как мелодия песенки навсегда утрачена — Разве что Бишепа удастся ее разыскать, Либо воспроизвести, Или мисс Стивенс научится у жаворонка Щебетать ее для нас, То мы приводим целиком ее простые слова, Хотя и рискуем уронить в глазах читателей и себя, И прелестную обладательницу лютни. «О, рыцарь мой, все скрыто тьмой, Миг встречи недалек, И в час желанный — Благоуханный повеял ветерок. Покой везде, в своем гнезде Умолк певец дневной. Я знаю это, любви примета, Но где же рыцарь мой? Пастух поет, к нему идет Любимая тайком, поет ночами О знатной даме, влюбленной под окном. Звезда любви — Лучи твои над небом и землей, Ты все светила, огнем затмила, Но где же, рыцарь мой?» Что бы ни думал читатель об этой песенке, Она была очень трогательно спета, А нежный голос, сливавшийся с очень легким ветерком, Приносившим в окно благоухание сада — произвел на Квентина чарующее впечатление. Лица певицы почти не было видно, и это еще усиливало ее таинственное обаяние. Песня смолкла. Дорвард, горевший нетерпением разглядеть певицу, сделал неосторожное движение. Звуки лютни разом оборвались, окно захлопнулось, темная штора опустилась — И наблюдением любопытного соседа был положен конец. Дорварда глубоко огорчило и удивило это неожиданное последствие его неосторожности, но он утешал себя надеждой, что дьявол лютни не может надолго отречься от своей лютни, которой она владела с таким совершенством, и не захочет быть столь жестокой, чтобы навсегда отказаться от удовольствия открыть окно, и подышать чистым воздухом из одного желания решить соседа своей чудесной музыки. Быть может, к этим утешительным мыслям примешивалась и некоторая доля тщеславия. Если в башенке напротив, как Дорвард сильно подозревал, обитала красавица с длинными черными косами, То в другой башенке, он это знал наверняка, жил молодой белокурый рыцарь, которого он считал истатным, и красивым, и смелым. А из романов, этих умудренных опытом наставников юношества, он знал, что ни робость, ни застенчивость, не мешают молоденьким девушкам быть любопытными и интересоваться соседями и их делами. В то время как Квентин углубился в эти размышления, в комнату вошел слуга и доложил, что его желает видеть какой-то рыцарь.